Глава 25. Ожидаемые неожиданности. Продолжение. Шумбатар вышел последним, не считая оборотней. Вождь остановился, поджидая юношу. «Как ты догадался, что я полуорк?» — мрачно поинтересовался Данут. Шумбатар поднял на парня тяжелый взгляд. «Ты до сих пор не понимаешь, что орк — это оскорбление?» «Для меня нет», — покачал головой юноша. «Для меня это только название вашего, а теперь уже и моего народа — расы». «Хорошо. Если тебе так легче, называй себя орком». Пожал вождь плечами и пошел. Пока шли к дому, Шумбатар рассказывал. «Поначалу я думал, что ты лишь фолк, похожий на орка. Рослый, слегка смугловатый, но ты умирал. У меня был выбор» подождать, пока ты просто умрешь, либо попробовать тебя вылечить с помощью средств, доступных лишь нашей расе. Для фолков такое лечение смертельно. Ты выжил. Это могло быть случайностью. Могло, не стал спорить вождь. Но ты еще делал то, что не под силу обычному фолку. Сможет ли человеческий юноша бегать, как ты, таскать тяжелые камни? Данут -ка пожал плечами. Что с того, что он бегает быстро, легко поднимает камень весом с двух взрослых мужчин? Может, он таким уродился? В родном поселке удивлялись его силе, превосходящую даже силу отца. Ну и что? Мало ли сильных людей на свете, но батару было мало. — Тебе холодно? — Конечно, нет, — удивился юноша. — А с чего мне должно быть холодно, если на дворе тепло? «Твои соплеменники уже напяливают на себя теплые куртки, а ты?» «А что я?» — слегка смутился Данут. «Ну, подумаешь, что он в рубашке и в куртке. Он и без куртки мог обойтись, но в ней карманы». Правда, парень не помнил, чтобы даже в лютую стужу ему было холодно. «Если совпадение, то их очень много». Данут не стал спорить. Если он полуорг, спорить нет смысла, а если нет, тем более. Но его беспокоил другой вопрос. «Откуда ты узнал про мою мать?» «Ты сам рассказал», — слегка усмехнулся Шумбатар, хотя усмехался он крайне редко. «Я?» «Ты рассказывал нам с долиной, что твой отец-воин, а мать неизвестно, но ты говорил о медальоне, доставшемся от матери, том самом, на котором изображение беременной женщины». Уточнил вождь, будто у парня было много медальонов. Такой медальон могла носить лишь одна женщина — принцесса Хазорской пущи Арен. Почему? Беременная женщина, богиня Арин, покровительница мира, семьи и брака. Принцессу звали Арен. Мир. Такое имя дают нечасто, потому что оно принадлежит членам правящего дома. Она должна была установить мир и покой между фолками и людьми. Ну, или между людьми и орками. Но потом началась война, и твоя мать повела на битву клан. Твой клан. «А почему клан повела женщина с обидой за собственную мать?» — спросил юноша. «Потому что так велел твой дед, король Хазорской пущи Бескуб». Уже тогда был стар, он не смог бы управлять войском. У бискупа не осталось живых сыновей, только дочь. А главное, его львица сломала ногу и не смогла бы нести короля. Левица? Разве тебе не говорили, что орки воюют на животных? Что мы хорошие укротители?» «Слышал, но...» — растерялся юноша. Я много что слышал о Борках, но после жизни здесь стал по-иному относиться к слухам. В твоем клане я не видел ни одного животного. Наш клан живет около моря. Укращать акулы или тюленей нет смысла. Может быть, когда-нибудь мы сядем верхом на белых медведей? В случае войны мы составляем пешее войско. Или ты думал, что пехота Шенка состоит из одних ходячих мертвецов? Юноша примерно так и думал: орки должны скакать верхом на волках, оборотнях, размахивая секирами, нежить ходит строем, смыкая щиты и выставив копья, а гоблины и огры лупят дубинами всех подряд. А что стало с Арен? Задал вопрос, хотя мог бы и не спрашивать, Данут. Судя по всему, отец взял в плен мать, а спустя три года родился он. Ее долго искали. Потом, когда был подписан мир между Шенком и Лигой, состоялся размен пленными. Но арен не оказалась ни среди живых, ни среди мертвых. У орков не так много принцесс, чтобы их терять. Данут боролся с зевотой, отчаянно завидуя товарищам, вращающими лопастями весел. Они тоже встали ни свет ни заря, но гребля — лучшее средство борьбы со сном. Орки поют нечасто, но сегодня они затянули песню, по мнению Дануто, скучную и нескладную. Рифма отсутствовала напрочь, но кому до нее есть дело, если песня помогает в работе. Медленно катятся волны, веруй, надейся и жди. Мертвые в море почили, в бой поведут нас, вожди. Поздно глаза мы открыли, дружно на бой поспешим. Мертвые в море почили. Дело настало живым. Зло вырывать нам непросто. Но мы сроднились с клинком. Мертвые в море почили. Дело настало живым. Стыд, кто бессмысленно тужит, Волны забудут о нем. Мертвые в море почили. Дело настало живым. Медленно катятся волны. Ты нас обратно не жди. Мертвые в море почили. Дело настало живым. Под пение спины гребцов распрямлялись, под кожей начали перекатываться бугорки мышц, и накатившаяся с утра усталость сменялась бодростью. А Дануту приходилось держать руль, улавливая малейшее движение волны под килем и стараясь не обращать внимания на ехидную физиономию Шумбатара, напоминавшего о событиях сегодняшней ночи. Нет, поначалу все шло вполне благопристойно. Он спал, смотрел сон. — Не очень-то, но об этом позже. Потом его разбудили. — Да. да и Тина бегали по берегу моря, оставляя на мягком песке следы босых ног. Пинали ласковые волны, плескали друг друга соленой водой, визжали, словно малыши, попавшие под теплый дождь. «Догоняй — Догоняй! — крикнула девушка, устремившись в полосу прибоя. Опасаясь, что набежавшая волна собьет любимую с ног, Данут догнал девушку, взял ее на руки и понес обратно. Тина крепко обняла его, прижалась всем телом, мы закрыла глаза, приготовившись к поцелую. Данут потянулся губами, она улыбнулась, открыла глаза и вместо лица парень увидел волчью морду и оскаленную пасть. От ужаса парень закричал, но крик был неслышен. Так, словно бы он закричал в подушку. «Вставай!» — услышал он голос хозяйки и легкое, словно пушок одуванчика, прикосновение. «Сон!» — с радостью понял Данут. «Как хорошо, что это был только сон!» Но радость сменилась тревогой. Юноша вскочил, уверенный, что женщина-орк, ставшая ему не то мамкой, не то старшей сестрой, явилась его спасать. Может, старейшины решили отдать его оборотнем для случки с волчицей? Тут ты, слова-то какие! А как по-другому? Тут не о семье, а о случке, как у собак. «Слышала, как ты во сне кричал. Волчицы снились!» Усмехнувшись, успокоила обалдевшего парня. «Не волнуйся, я в твои сны не заглядывала. Шумбатар сказал, не пошутили, а ты с лица спал, принял за правду». «Ничего себе шуточки!» — буркнул Данут. «Хотел добавить, что за такие шутки положено морд убить, но не стал». «Мог бы и сам догадаться, что оборотни с людьми скрещиваться не могут. Это не фолки с людьми». «Долина, да, а ты знала, что я...» Решил спросить Данут, но сбился с мысли, не зная, как лучше сказать. Не то полуорк, не то получеловек. Наконец придумал. Ты знала, что я на одну половину орка, на другую человек? Нет, в тебе половинок, — совершенно серьезно заявила женщина. Ты орк чистокровный, и человек тоже чистокровный. А уж кем тебе быть? Человеком ли? Фолком? Сам выбирай. С кем останешься жить, тем и будешь. Ладно, я тебя не для разговоров разбудила. Прервала интересную беседу хозяйка. Гость пришел, тебя хочет видеть. Гость ночью. Очень и очень странно. В угловой комнате, о которой Данут знал, но ни разу не заходил, а что там делать? Перед столом, заваленным какими-то картами и бумагами, сидел Шумбатар и... Гилберт. Тот самый таинственный незнакомец, спас ему жизнь. Когда это было? Полгода назад? Вечность? — Ну, здравствуй, воспитанник Орков, — усмехнулся Гилберт, крепко пожимая парню руку. — И ты здравствуй, начальник разведки, — в тон ему отозвался Данут. Гилберт слегка приподнял бровь, обозначив некое удивление, хотя сам же говорил, что Данут не дурак. «Не только разведки, но и контрразведки», — уточнил Гилберт. «В общем, всего, что связано с норгами». «Тайная полиция?» «Если бы», — хмыкнул Гилберт. «Тайная полиция, хоть она и тайная, существует официально. И все про нее знают. А мы существуем даже не при городском магистрате Тангейна, а лишь при его первом магистре. Остальные обо мне не знают. Ну, по крайней мере, не должны знать». «Переизберут первого, наша полиция перестанет существовать». «Так какая она после этого полиция?» Данут пожал плечами. «Конечно, секретность — штука хорошая, но почему самое первое лицо города не хочет поделиться тайной со вторым и третьим лицом? Неужели настолько не доверяет?» «Ну, да не его это дело». «Догадываешься, зачем я прибыл?» Сразу задал вопрос Гилберт. «Если ты отвечаешь за все, что связано с норгами, то ты приехал предложить нам союз против пиратов». Без колебаний ответил Данут. Парень даже обиделся. Он тоже мне нашел секрет. С чего бы еще человеку приезжать к самым страшным врагам людей, если не для борьбы против более страшного врага? «Не все так просто», — покачал головой Гилберт. «Чтобы предложить союз, нужно получить согласие всех трех бургомистров». Одобренная городским советом. «Я же работаю неофициально». «Так в чем проблема?» — не понял юноша. «Пусть первый бургомистр Тангейна договорится с остальными. Разве городской совет будет против?» Шумбатар и Гилберт переглянулись. Во взглядах взрослых мужчин можно было прочесть. «Хороший ты парень, но до чего же ты наивен?» Данут, как ты считаешь, могут ли норги существовать самостоятельно? – спросил Гилберт и уточнил: – Ну то есть независимо от материка. Сидеть на своих островах посреди моря, есть, пить, где-то спать, строить корабли. Данут никогда не задумывался над этим вопросом. Он полагал, так. Если норги – морские разбойники, живущие в сердце Ватрона на одиноких островах, они нападают на поселки людей топят их корабли, убивают взрослых, уводят в плен малышей. А вот о том, как они живут, на что живут, никогда не задумывался, считая, что награбленного хватает слегкой и на жизнь, и на морские набеги. «На одних грабежах не прожить», — авторитетно сообщил Гилберт. «Любой разбойник, хоть и сухопутный, хоть морской, обязательно связан с мирными людьми». Без помощи извне он обречен. Начальник разведки принялся рассуждать, сам задавая вопросы от имени собеседников и сам же на них отвечая. «Ну, сам подумай, сколько зерна можно украсть с одного поселка? Ладно, пусть на год. А на второй год, на третий? Корабли, проходящие, грабить? Опять-таки, сколько можно взять провианта с купеческого судна? Немного. У норгов свой флот. Кто им корабли строит?» Скажешь, сами и строят. Ну, пусть, но где им взять бревна, мачты, парусину? На островах лес почти не растет, если и было, что давно вырубили. И вот еще, куда пираты сбывают награбленное. — Значит? — Значит, — послушно подхватил Данут, — в Тангейне, а, возможно, и в других городах? — Невозможно, точно, — перебил его Гильберт. Данут кивнул и продолжил так вот в разных городах есть люди ведущие торговлю с пиратами скупают у них излишки продают жизненно необходимые так добавь еще поставляют норгам информацию устраняют возможных противников и их не один не два десятки есть такие кто в городском совете заседают вот и думай стоит ли мне светить себя «Мой дядюшка всполошился, когда узнал, что я норгами заинтересовался», — улыбнулся Данут, вспоминая истерику хозяина торгового дома. «Мол, проведают норги, могут его торговлю порушить, семью погубить». «Ну уж, кому-кому, а господину Тагерту подобное не грозит», — усмехнулся Гилберт. Данут вытаращил глаза. «Мой дядя тоже работает на пиратов?» «Скажем так, не совсем работает. У твоего дядюшки, насколько я знаю, нет собственных кораблей. Может быть, он и имеет где-то какие-то доли, но мне об этом неизвестно. Но есть пара арматоров, которые с норгами связаны. Те берут петрол со склада господина Селуда и перепродают его норгам». «А как все это выглядит?» — поинтересовался юноша. «Ну, норги же не заходят в наши порты. Видимо, встречаются корабли в море, перекидывают товар. И в море встречаются, и норги к нашим берегам пристают. Около Тангейна островков столько, что не сосчитаешь. Может, у пиратов там база своя есть? С базой будет совсем прост. Возить товары можно и днем. Кто смотрит?» Лазутчиков не засылал?» — вмешался в разговор Шумбатар, до сих пор скромно молчавший. «Засылал!» — вздохнул Гилберт. Как в моем деле без них. Но ко всем купцам соглядатаев не представишь. Двое просто пропали. Одного нашли со вспоротым животом. Один, тутфу суверно постучал по столу начальник разведки. Пока жив-здоров, кое-какие новости в клювике приносит. Он нам и сообщил, что норги собираются напасть на Тангейн. Вот теперь бы еще убедить наших ослов-членов совета» что надо пойти на союз с орками. Они вас до сих пор боятся больше, чем норгов. — Так и мы вас боимся, — усмехнулся Шумбатар. — Спроси из моих людей кого угодно, кто самый страшный враг, — ответят фолки. — Вы, по крайней мере, хоть и боитесь, но представление имеете, что и как. Мы же с тобой когда-то сражались, верно? Ты с одной стороны, я с другой. — И что? И ты и я, мы оба понимаем, что есть общий враг. А наши как рассуждают? Норги на Танген не нападут, а если и нападут, так отобьёмся. Но сами понимаете, сидя в обороне врага, не победить. На этот раз переглянулись шумбатары Данут. Уж их-то не нужно было уговаривать. Но и Гилберт это понимал, а иначе он просто не был бы здесь, у орков. Короче, подвёл итог разговору вождь орков, — Мы послезавтра выходим в море и идем в Тангейн. Предлагаем вашему руководству союз против норгов. — А чем ответите вы? — Мы приходим, а если ваши корабли нас атакуют? — За первого бургомистра я ручаюсь, — твердо ответил Гилберт. — Конечно, есть еще второй и третий, но им деваться некуда. — Позабочусь. Есть у меня крючочки, на которые их подсажу. А если все три бургомистра будут за союз, то совет Тангейна утвердит решение. «Все-таки большинство бюргеров нормальные люди и норгов ненавидят. Ну а тех, кто будет против, можно и на заметку взять. Если вы придете под белым флагом, вас встретят как послов. Это я тебе обещаю». «На том и решим», — кивнул вождь, поднимаясь с места, показывая, что разговор закончен. «Переночуешь?» «Какое там?» — печально улыбнулся Гилберт. «Меня корабль ждет». Я судно за дикие векши зафрахтовал. Хорошо еще, что не из своего кошелька, а из кошелька первого бургомистра. Капитан мне три часа дал. Сказал, если за этот срок не вернусь, уйдет обратно. Я своим людям сказал, что встречаюсь с осведомителем. Представь, если бы кто-то узнал, что встречаюсь с вождем. — С осведомителем это не со мной ли? — с подозрением спросил Данут. — А с кем же еще? — видно осведомился Гилберт. — Имени твоего никто не знает, кто ты такой тоже. плени корков звучит правдоподобно. — А что вообще про меня говорят? — заинтересовался вдруг Данут. — А ничего, — равнодушно ответил Гилберт. — Ты думаешь, это кому-нибудь интересно? Знают, что у господина Селуда Тагерта племянника некроманта убили, вот и все. Ты же приказчик, а младших приказчиков убивают, случается. Вот если бы... Самого Селуда в поездке убили, шума было бы много, и то пошумели бы и успокоились. Подробностей твоей гибели не узнавал, ты уж прости. Тагерд, конечно же, погоревал, вдовом до да сиротом пояснил. Вот не только у вас, но и у меня горе. Любимый племянник, почти сын погиб, и всего вашего каравана лишь старший приказчик жив остался. Зато Селуд теперь самый богатый оптовик. «Петрол в цене в двадцать раз вырос». «Ага», — кивнул Данут. Впрочем, он и не сомневался, что Инвудосу удалось довести обоз до Тангейна, а дядюшке неплохо нажиться. Но волновало другое. «Скажи», — слегка стесняясь вопроса, поинтересовался Данут. «А как там воспитанница ростовщика?» «Которого?» — нетерпеливо спросил Гилберт, принявшись собираться. В ростовщиков, как собак нерезанных. «Ну, который гоблин? Альстромгейм?» «А у него есть воспитанница?» — пожал плечами начальник тайной разведки. Посмотрев на осунувшееся лицо парня, виновато развел руками. «Вот тут уж извини. Про гоблина точно знаю. С норгами дел не имеет. А вот что до его семьи и воспитанников? Ничего сказать не могу. Знал бы, что тебя заинтересует, навел бы справки». Гилберт исчез, словно бы растворившись. Ну, работа такая. Появляться из ниоткуда, уходить в никуда. Разведчики, они как волшебники, только не колдуют. Данут собрался идти досыпать. Он вообще не понял, зачем ему было присутствовать на секретной встрече. «Я не знал, что вы знакомы», — сообщил друг Шумбатар. И тут до Данута дошло, зачем он был нужен чтобы в случае чего обеспечить алиби Гилберту. Мол, был в поселке, встречался с человеком. Пленник он или нет — это другой вопрос. Парень кивнул и уже поплелся в свою комнату, как был остановлен вождем. «И куда ты направился?» — сладким голосом поинтересовался вождь. «Как куда?» — не понял юноша. «Спать к себе в комнату». «Спать сегодня не будешь. Тебя девушка ждет». Не слушая никаких отговорок, вождь орков развернул своего воспитанника к двери и слегка подтолкнул его к выходу. Да жалобно пискнул, но вождь был неумолим. — Время у тебя до выхода в море, и не вздумай хитрить. Если станешь где-то отсиживаться, сам вытащу. — А куда идти? — Ты что, не знаешь, где живет твой бывший наставник? Вот к нему и иди. — А что я скажу? Мол, здрасте, я пришел. «Так прямо и скажешь», — хохотнул Шумбатар. Посерьезнев, вождь сказал, «Тебе и говорить ничего не надо. Постучишь в дверь, тебя откроют и давай. Не хочу, чтобы мне было стыдно перед старейшинами». «Да ну-то очень хотелось верить, что Шумбатару не было стыдно перед старейшинами. Он старался. Стыдно, конечно же, перед Тиной, но Тина — это совсем другое, нежели девушка-орк. Тина — это все» но лучше, если невеста не узнает подробностей. А еще он не выспался. Юноша в прямом смысле зевнул. Появление на горизонте черной точки. Вот его челюсти сводят зевота до ломоты. Едва не до вывиха, горизонт чист. Теперь он закрывает рот, морщится от накатившейся боли. Появилась. И уже ясно, понятно, что это не чайка, присевшая на волну и не плывущее по своим делам бревно, мечтающая выброситься на берег и стать топляком. Юный кормщик уголком глаза заметил, как напрягся шумбатар, хотя внешне это никак не отразилось на их капитане. Ну, разве что прищур стал более резким, а рука, заложенная за спину, непроизвольно сжалась в кулак. Можно, разумеется, верить и надеяться, что это какой-нибудь мирный барк или торговая каракка. Но по закону подлости это должен быть корабль норгов. Два десятка мощных взмахов веслом, и уже отчетливо видны черно-белые паруса, надуваемые ветром. Хороший корабль. Высота мачт больше длины судна. Узкие рей. Кто-то обозвал его флейтом. Мол, если длина судно в шесть раз превышает ширину а мачт целых три, то флейт и есть. Ну, флейт как флейт, какая разница. Главное, что может держать курс круто, едва ли не против ветра, давая фору любой купеческой посудине. Может быть, на скалине есть военные корабли, превосходившие суда норгов и по скорости, и по количеству экипажа, но не на море ватрон, где, отродясь, ни с кем не воевали, кроме как с китами да белыми медведями. Галера, какая бы ни была сила гребцов, не сможет уйти от флейты. Впрочем, орки с поля боя не убегают.